Мне теперь грустно и смешно вспоминать траекторию, по которой двигались пылкие чувства молодого человека сороковых годов. Я ведь был совершенно заурядным, как теперь говорят, среднестатистическим продуктом своей среды и эпохи. В ту майскую ночь я не мог уснуть, что нормально для влюбленного.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 и по всем приметам богат. Но постепенно молодая кровь разогналась, ее ток вымыл практические соображения прочь из сердца и мозга. Я перестал думать о звездочках на эполетах о мраморных дворцах. Мне грезились объятия, лапзания и прочее, отчего перехватывало дыхание и темнело в глазах. На утро... Едва позволили приличие я был у Даши. Генерал уже отбыл в штаб, и она приняла меня запросто. Начался разговор с того, что она долго расспрашивала об Олеге Львовиче и его круге общения. Потом я стал звать ее на пикник. Вчера Базиль постановил устроить поездку к хрустальному водопаду. сначала дарья александровна живо согласилась, но узнав что это затея блестящих передумала эта публика мне не интересна и даже неприятно сказала она другое дело если вы соберетесь куда нибудь с никитином и его друзьями тогда прошу меня не забывать они уехали в горы если желаете можно навестить их завтра вечером охотно Я сказал, что раз она не едет на пикник, то и я остаюсь, но Даша не захотела слушать. Сколько я не уверял, что это с моей стороны никакая не жертва, она осталась непреклонной. Вынудила меня пообещать, что я отправлюсь веселиться со своими старыми друзьями. Она заботится обо мне, хочет, чтобы мне было хорошо, думал я, расставшись с ней. Это первый шаг разгорающейся любви. В недалекое путешествие к живописному водопаду на горной речке под Подкумок отправилась целая кавалькада. К нашей компании присоединилось два десятка кавалеров и дам лучшего серноводского общества. Кис-кис с Тиной тщательно отобрали участников пикника, и никто не подумал отказаться, несмотря на спонтанность предприятия. Стольников с небрежным изяществом, сидя в седле прекрасного эмеретинского иноходца, ехал впереди всей вереницы, словно Наполеон во главе своей гвардии. Сходство с Бонапартом усугублялось еще и тем, что одет он был с подчеркнутой неприметностью, как мне вспоминается во что-то серое. А все остальные... Вырядились, кто во что горазд Я тоже на правах ветерана горной войны держался впереди, с преувеличенной зоркостью озирая окрестные холмы. По воде я щеголяя посадкой не трогал, одна моя рука лежала на рукоятке пистолета, другая на эфесе золотой сабли. Последний раз хищники совершали набег в эти места лет десять назад. Но приезжий Бумонт этого не знал, и я с удовольствием ловил на себе почтительные взгляды. «Сколько павлинов с павлинихами в эту дыру понаехала с усмешкой сказал мне Базиль. «Воистину лучший способ разрекламировать новый курорт — угрохать там какого-нибудь романтического поэта. И еще, чтобы туда наведался ты со своим антуражем!» — в том ему ответил я. Радуясь, что так ловко совмещаю комплимент с иронией. Это вроде штампа цензуры. Дозволено к модному употреблению. После вас бриянтов сюда хлынет весь Питер. За ним Москва, а потом и провинция. Он рассмеялся, одобрительно мне подмигнул. Пикник описывать я не буду. Он не представлял собой ничего особенного. и мог бы происходить где-нибудь в окрестностях Павловска, если б, конечно, не окружение дикой и прекрасной природы. Она, однако, мало кого в этом обществе занимала. Дамы, конечно, восхищались грозным шумом падающей воды, бурливостью разлившегося подкумка кумка, остротой скалы и парящими в небе орлами, а кавалеры вторили своим спутницам, Но куда больше каждого интересовало, какое он производит впечатление на окружающих. Я же говорю, пикник был самый обыкновенный, каковы они и сейчас. Единственное, что с тех пор все-таки переменилось, это представление о гигиене. С укоренением водопровода представления о чистоте совершили революционный скачок.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 могло нежантильно попахивать изо рта. И ухажерам не приходило в голову тем отвращаться. Мы все тогда были снисходительны к физиологической прозе и не удостаивали ее замечать, если только неопрятность не достигала вопиющих пределов. Во время ленча общество поделилось на несколько кувертов, то есть накрытых прямо на траве скатертей.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 и из горлышка пьешь шампанской. Вот если б на Эльбрусе основать курорт для одних блестящих, куда не было бы ходу всяким порвеню, как занятно было б носиться по гладкому чистому снегу, взирая за облачных высот на раскинувшуюся под ногами низменную землю, где копошатся маленькие людишки со своими маленькими заботами. Я слушал эту дребедень с усмешкой, а Базиль с присерьезным видом сказал. «Оригинальный прожект. Обязательно его исполни!» Потом, я не заметил, когда и как, подлина с тарелкой в руке оказался Граф Нулин. «А что это наш Печорин ничего не ест?» — спросил он. Я ужасно проголодался от Мациона. но, ощущая направленные к нашему куверту взоры, интересничал, то есть, облокотясь о землю и рассеянно глядя в небо, грыз травинку, до да потягивал из бокала шабли. «Оставь его, он влюблен», — съязвил Стольников. Снисходительно улыбнувшись, я обронил. «Не смеши меня. Желал бы я быть способным влюбляться». «Отлично вас понимаю».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 Я окончательно решил, что есть ничего не буду, подожду до вечера.